Он зажег газовый рожок в верхнем холле и открыл обе двери. Одна вела в прихожую, другая в спальню. Оба помещения имели нежилой вид. «Странная вещь», – медленно проговорила сидра Но весьма немногие вампиры Европы и, насколько мне известно, Америки достигли возраста 250-300 лет. Сегодня в вампиризм,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 особенно со времен воцарения и Инквизиции. Дверь наверху тоже была открыта. слабо различимый квадрат окна лился смутный желтоватый свет с улицы. «Кейва», который испанская, шепнул в темноте Исидра. «Если бы он спал здесь, окно было бы замуровано».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 Вряд ли кто-то станет любоваться предсмертными муками того, кого он не знает. «Интересно», — Исидра поворачивал кольцо так и эдак, крохотные блики, отскакивающие от граненого золота, метались по его белому лицу. Среди вампиров действительно существует легенда о древнем вампире. Настолько древнем, что с некоторых пор он просто не видим, никто не может почувствовать,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 как, во всяком случае, говорили в склепах под кладбищем церкви невинных младенцев в Париже.